ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 15 «По твоей милости я час не доспал», — проворчал Кали, спускаясь на рассвете вместе с Майклом по ступенькам гостиницы. Вершины гор уже порозовели, но долины оставались в тени. В кузове пикапа, принадлежавшего лыжной школе, лежали слаломные древки. Майкл уговорил Калли поставить их и проверить, может ли Рита спускаться через близко расставленные ворота. Майкл как-то провел с ней на горе целое утро и теперь хотел испытать девушку на настоящей слаломной трассе. Одно дело кататься просто так, пусть даже очень хорошо, а совсем другое — идти через ворота. Поэтому Калли попросил Хэролда Джонса включить подъемник на час раньше обычного, чтобы они могли посмотреть Риту, пока на склонах еще нет людей. Майкл лег спать рано. Он хотел утром быть свежим. Его никто не беспокоил. Хеггинеры по-прежнему жили в гостинице на третьем этаже. Мистер Хеггинер ждал, пока сменят обивку старинного кресла, купленного когда-то им самим. Он заявил тоном капризного инвалида, «Хочу войти в квартиру, когда все будет стоять на своих местах, я смогу почувствовать себя по-настоящему дома». Ева больше не наносила Майклу ночных визитов. Хегенера обедали у себя, Майкл ел в одиночестве, а вечера проводил за чтением. Один или два раза он издалека видел Хегенера прогуливающегося с тросточкой, но они не разговаривали. Поиграть в трик-трак им также не доводилось. Майкл пару раз катался с Евой, но она не упоминала о той беседе, которая состоялась между Майклом и Хегенером во время обеда. Сторс также обходил эту тему. Хотя часто размышляла о хрупком австрийце, хотел узнать о нем больше и одновременно боялся этого. Майкл не мог думать о Хеггинере как об американце. Ни один американец не признался бы в том, что он убил близкого друга за то, что тот унизил его жену. Майкл начал давать Еве советы относительно ее стойки и распределения веса. Педантичная, прекрасно владеющая собой и своим телом, миссис Хеггинер схватывала все на лету, И как-то после особенно быстрого спуска задорно сказала К концу сезона ты сделаешь из меня лыжницу. Но ты была ею еще до встречи со мной. Я хочу сказать настоящую. Кали ехал по ухабистой дороге. Старый со сломанными рессорами пикап подскакивал на буграх, обветренное лицо Дэвида искажало недовольная гримаса Сам не понимаю, как тебе удалось уломать меня, сердито сказал он. В жизни такого не делал. Послушай, Дэйв, — начал Майкл, подпрыгивая на продавленном сиденье. Ребенок просто на седьмом небе от счастья. А я нет, — заявил Кали. Майкл заметил, что Кали боится показаться добрым и старается всякое проявление благородства представить как досадную неожиданность для самого себя. На стоянке они увидели поджидавшую их Риту. Она уже надела лыжи. Видно, подумал Майкл, она испугалась, что в темноте они не увидят ее, поэтому вышла им навстречу. Они забрали слаломные древки. Половину взял Калли, половину Майкл и направились к подъемнику. Рита шла следом. Ее лицо горело от возбуждения. Хэрол Джонс заметил их и пустил мотор. «Что вы здесь забыли в такую рань?» — спросил он, дочь. Очевидно, Рита утаила от отца цели утреннего эксперимента. «Они, папа, хотят испытать меня на слаломной трассе», — сказала девушка. «Боже мой!» — проворчал Джонс. «Что еще вы надумали?» Он придержал кресло для Риты, и она уехала. Майкл и Калли надели лыжи. «Ну вот только этого не доставало», — Харрол Джонс одобрительно посмотрел на поднимавшуюся дочь. «Будто без и хлопот мало». «Иногда я жалею, что не родился в прерии за тысячу миль от ближайшей горы». «Послушай, Дейв, обратился он к Калли. «Только не забивай Рити голову безумными идеями о ее способностях. Если она бездарь, надеюсь, ты так ей прямо и скажешь». «Не волнуйся, Хэролд», — сказал Калли, садясь в кресло, придерживаемое для него Джонсом. «Правду не скроешь. Спасибо, что поднялся так рано». «Сам не понимаю, почему я это сделал». Джонс отпустил кресло. «Знал бы, что из-за Риты остался бы в постели». «Еще костей не переломали, молодой человек?» спросил он Майкла, который сел в кресло и уложил слаломные древки. «Дайте время», — сказал Майкл. «Моя дочь от вас без ума», — улыбнулся Джонс. «Только не учите ее делать сальто». Он с силой толкнул сиденье, и оно закачалось в воздухе. Когда Майкл поднялся на гору и соскочил на снег, Калли и Рита уже почти скрылись за вершиной. Он понял, что Калли направляется к черному рыцарю. Майкл догнал их и поравнялся с Дэвидом. Рита, не обремененная древками, шла впереди. «Дэйв», — тихо произнес Майкл, чтобы Рита его не услышала, «почему не начать более полого спуска? Пусть уж сразу узнает, почем фунт лиха». Рита помогла им расставить ворота на открытом склоне сразу за поляной, на середине которой лежал валун. «Во всяком случае, головокружению она не подвержена», подумал Майкл, видя, как уверенно она чувствует себя на крутом участке. Они установили 28 ворот и отметили финиш в 50 ярдах от тропинки, расчищенной снегоходом. «Порядок, Рита», — сказал Калли. «А теперь поднимайся, заодно разогреешь ноги». «Когда я скомандую, вот так?» — он махнул рукой. «Начинай, поняла?» «Поняла», — еле слышно ответила Рита дрожащим голосом. Она полезла в гору. «Ты молодец, Дейв, что нашел время взглянуть на девочку». «Не думай, что я делаю тебе одолжение», — сказал Калли. «На все готов, лишь бы не сидеть в проклятой конторе. Сколько, по-твоему, Рита весит?» «Килограммов сорок восемь-пятьдесят. Где-то около того». Калли кивнул. «Слава богу, ветра нет, а то бы ее сдуло». «Я, когда выступал, весил 78, сейчас перевалил за 90». Он посмотрел на Риту. Девушка лезла по склону. «Мои дети уже сейчас полные», — заметил Калли. «А норма скорее похожа на нее. Игра природы». Дейв указал рукой на фигурку в красном. «Удивительное дело», — задумчиво произнес он.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 Ей же всего шестнадцать. Раньше это тебя не останавливало. Я стал другим человеком. В это трудно поверить. Солнце, наконец, осветило склон. Майкл подставил лицо его лучам, радуясь теплу. Внизу на тропинке он заметил мистера Хагенера. Он узнал его по старомодному черному пальто с норковым воротником и мягкой зеленой тирольской шляпе. Хотя мистер Хегенер и заявлял о своей нелюбви к Австрии, одевался он как австриец. Майкл махнул ему рукой, мистер Хегенер ответил, затем он остановился, оперся о палку и посмотрел на Риту, приближавшуюся к началу трассы. Майкл повернул голову и увидел Риту. Она поравнялась с деревом, которое Дэвид обозначил как начало трассы. Кали поднял руку, Рита приготовилась. Дэвид резко махнул рукой, и Рита устремилась к первым воротам. Она быстро шла вниз, лавируя между древками, которые она сбивала, а большую их часть, стремясь сократить путь, касалась плечом. «Неплохо, а? сказал Майкл, не отрывая глаз от летящей красной фигурки. «Совсем неплохо», — согласился Калли. На лице у него появилось выражение радостного удивления. Она миновала последние ворота, сгруппировалась, крепко зажав палки под мышками. Пронеслась между мужчинами и с разворотом затормозила. Внизу раздались слабые хлопки. Сняв перчатки, мистер Хеггенер аплодировал Рите. «Ну, как это выглядело снизу, господа?» — спросила Рита, подъехав к ним. «Нормально», — сказал Кали. «А как тебе самой кажется?» «Готова бороться за первое место в Кандагаре?» — еще не отдышавшись улыбнулась Рита. «Ну, — сказал Кали. Одно немаловажное достоинство, вера в свои силы, у тебя есть. Почему ты скрыла, что уже участвовала в соревнованиях? Я не участвовала. Просто тренируюсь, когда стоят ворота, и когда у меня есть время. Калина нахмурил брови и строго посмотрел на Риту, словно подозревал ее в лжи. Через 10 дней начнутся соревнования. Сюда на уикенды приезжает неплохая молодежь, в основном студенты. Состоится открытие сезона. У тебя есть преимущество. Ты все время здесь. Если хочешь, включу тебя в список. Рита вопросительно взглянула на Майкла. Мистер Сторс, как вы считаете, стоит мне? А чем ты рискуешь? Прежде всего, работой. Миссис Хеггенер не любит официанток-горнолыжниц. В середине прошлого сезона две наши девушки сломали ноги, и нам в столовой приходилось нелегко. Я поговорю с миссис Хеггенер, сказал Калли. Если я не ошибаюсь, немного потренировавшись, ты сделаешь для гостиницы отличную рекламу. Только обещай не сломать ногу, улыбнулся Майкл. Обещаю. Мистер Калли, запишите меня, пожалуйста. Я попрошу Свенсона научить тебя кое-чему, и ты сбросишь одну-две секунды. Он лучший тренер в городе. Не стоит из-за меня беспокоиться, сказала Рита. Мистер Сторз и так уже мне здорово помог. Оставь Майкла для дам постарше, произнес Калли. — Единственное, чему он тебя научит, так это как быстрее свернуть себе шею. — Вам обоим в город? Мы поместимся в пикапе. — Спасибо, я пройдусь, — отказался Майкл. Он заметил, что Хаггенер все еще стоит на тропинке, по всей видимости поджидая его. — Хочу еще немного потренироваться, — сказала Рита, — пока есть древки. — Оставь их потом тут, — произнес Калли. — Я скажу ребятам, чтобы забрали их днем. Калли легко, не опираясь на палки, покатился вниз. Руки у него были заняты финишными флажками. -Мистер Сторс, сказала Рита, не знаю, как отблагодарить вас и мистера Калли. Рита, сделай мне одно одолжение. Ты можешь называть Дэвида мистером Калли до тех пор, пока тебе не исполнится 50, но я предпочел бы, чтобы меня-то называла просто Майклом. А то я кажусь себе девяностолетним стариком. Хорошо, застенчиво согласилась Рита. -Мистер... Майкл. Смутившись, она отвернулась и быстро полезла вверх к началу слаломной трассы. Майкл проводил ее взглядом и спустился к подножию горы, где стоял мистер Хаггинер. «Доброе утро, сэр», — сказал Майкл, остановившись у расчищенной дорожки. «Действительно утро доброе», — сказал Хаггинер. «Лучшее время дня». «Вы встали рано?» Хаггинер пожал плечами. «Последние месяцы не спится». У меня есть для вас новость. Даже две. Сегодня Ева не сможет кататься. Она сказала, что будет занята, не знаю, чем именно, и попросила передать вам это, если я случайно вас встречу. Вторая новость, прибыли ваши друзья. Так рано? Они сказали, что ехали всю ночь. Дама очень красиво. Хегенер посмотрел вверх. Рита превратилась в красную точку, горящую на белоснежном склоне. Она приближалась к месту старта. Что за прелестная картина? Сказочное утро, хорошенькая девушка в красном, танцуя, словно пылинка в солнечном луче мчится с горы. Она танцевала очень быстро. Я заметил. «Как вы собираетесь возвращаться в гостиницу?» Пешком ответил Майкл. «Меня привез Дэвид на своем пикапе». «Вот и чудесно. Тогда мы можем прогуляться вместе». «Конечно, если вы не против». «С удовольствием», — вежливо сказал Майкл, отстегнул лыжи и закинул их на плечо. Они тронулись в сторону города. Мистер Хегенер двигался с удивительной легкостью. Он всей грудью вдыхал холодный разреженный воздух. «Горы», — печально произнес мистер Хегенер. «Я люблю в них все. Прозрачность воздуха, цвет теней, хруст снега под ботинками». Какая удача, что я полюбил женщину, разделяющую мою преданность высоте. Счастливейшие дни моей жизни. Он вздохнул. Подобное утро набивает ностальгию по тем дням, когда я сам катался. Скажите, мистер Сторс, вы когда-нибудь спускались по трассе, что идет от Церматта? Это под Матерхорном, в Швейцарии. К итальянскому местечку Сервиния. Дважды. «Это был мой последний спуск», — сказал мистер Хаггенер. «Последний спуск в моей жизни. Погода стояла точно такая же, как сейчас. Чистое голубое небо, идеальный снег, без ветри. Ровно два года назад. Возможно, с точностью до дня». Я описал его где-то в моем дневнике. Все казалось мне по силам, как мальчишке. Я старался подходить к началу сезона в хорошей форме. Я уважаю горы и отношусь к ним серьезно. Осенью я взбирался на скалы, ежедневно по часу занимался гимнастикой, бегал. Не люблю хвастать, но все находили, что для моего возраста я катаюсь прекрасно. Он говорил без жалости к себе, просто констатировал факт. Да, я слегка покашливал, но не придавал этому никакого значения, думал обычная простуда. У меня был удивительный проводник. Невысокий крепкий швейцарец, уроженец Церматта. Он читал снег, как читают книгу. Оттенок и рельеф наста предупреждали его об угрозе лавины, о том, что снег может не выдержать собственного веса. С этим человеком я чувствовал себя в безопасности. Я не рисковал понапрасну. Я люблю горы, но, как уже говорил, отношусь к вам с уважением и не считаю, что за минутную радость стоит отдать жизнь. Он пристально посмотрел на Майкла, словно догадываясь, что эти слова имели особый смысл для его собеседника. «Мы поднялись на перевал Теодул. Весь мир, кроме громады Матерхорна, вершина которого скрывалась в клочьях облаков, лежал перед нами. Вы, вероятно, помните, что эта трасса считается одной из самых длинных в Европе. Склоны там открытые, они простираются выше лесов. Вам кажется, что можно катиться вечно?» Вокруг всей планеты, оторвавшись от нее, от ее проблем, несколько часов радости. Приятно отдаться во власть иллюзий. Вы слышали о Кусто, французском исследователе Глубин? Да, я сам немного плаваю со скубой. Тогда вам должно быть знакомо его выражение «эйфория бездны». Да. Верьте французу. Он нашел точные слова, улыбнулся мистер Хегенер. В тот день под Матерхарном я познал эйфорию высоты. «Мне известно, что это такое», — задумчиво сказал Майкл, погрузившись в собственные воспоминания о свободном падении в воздухе, о том, как он, рискуя израсходовать весь запас кислорода, любовался на дне океана останками затонувших кораблей, среди которых плавали стайки разноцветных рыбешек. Полеты на дельтаплане, затяжные прыжки с парашютом. «Эйфория», — сказал мистер Хеггинер. Даже само слово, одно лишь слово, повергает вас в трепет. Оно ассоциируется только с дикой природой. Вам не придет в голову употребить его, говоря об ощущениях, которые можно испытать в современном городе. Восторг, экстаз. Но эйфория — никогда. Эйфория требует безмолвия. Он молча сделал шагов двадцать, будто само это слово навевало тишину. Только снег хрустел под их ботинками. — Хусто тут верно подметил, — сказал, наконец, Хегенер. — Вы рискуете утонуть, не справиться со скоростью, сорваться с горы, попасть под лавину. Любая опасность возбуждает человека, обостряет его чувства. Он едва заметно улыбнулся. — Теперь я стар, на лыжах не катаюсь и могу благоразумно рассуждать о том, что минутная радость не стоит отданной за нее жизни. Но когда-то я вечно лез под лавина. В молодости у меня был друг, мой ровесник, великолепный лыжник. Он именно так и погиб. Катался в лавиноопасной зоне. Поиски заняли 24 часа. И все же, откопав этого человека, клянусь вам, мы увидели застывшую на его губах улыбку. Он, видно, мгновенно задохнулся со снежной пылью, раньше, чем осознал опасность. Что ж, молодые люди отдают жизнь еще более дешево. Он говорил мечтательно грустно, но вдруг тон его резко изменился. «Да, в то утро я слегка покашливал», — бесстрастно сказал он. Днем после восхитительного итальянского ленча я вернулся в Цермот, и кашель усилился. Жена уговорила меня сходить к врачу. Доктор направил на рентген. В Альпах к легким всегда относятся настороженно и поставил диагноз — туберкулез. В ранней стадии. Через год вы снова станете на лыжи, так он мне обещал. Но он ошибся. Наверное, это был не первый ошибочный прогноз в истории медицины. Мистер Хеггенер пожал плечами, с несвойственным ему легкомыслием покрутил тросточку. — Поэтому сейчас я без лыж хожу пешком. Майкл остановился. «Сколько миль отсюда до гостиницы?» Мистер Хаггинер удивленно посмотрел на Майкла. «Мили полторы или чуть больше? Почему вы спрашиваете?» Вышли сюда всю дорогу пешком?» «Утро прекрасное. Вы же видите, я хожу медленно». «Не так уж и медленно», — сказал Майкл. «Если вы в состоянии пройти больше мили, что мешает вам кататься?» «Конечно, не слишком быстро». Мистер Хэггенер засмеялся. «Мой врач откажется меня лечить». Майкл почувствовал, что честность сейчас предпочтительнее деликатности. Мистер Хэггенер плавно повел рукой, затянутой в перчатку, из стороны в сторону. Казалось, он что-то взвешивает. «Да, верно». «Тогда что вам терять?» «То же самое я сказал Рити, когда Калли предложил ей участвовать в соревнованиях». «Она согласилась?» «Да», — ответил Майкл. «Молодец, девочка», — сказал мистер Хаггинер. Он задумчиво посмотрел на утоптанную тропинку. «Вероятно, я мог бы немного покататься. Если рядом будет человек, который поможет мне встать на ноги в случае падения. На это у меня сил не хватит». «Послушайте», — сказал Майкл. «Хотя собеседник несколько дней назад недвусмысленно угрожал убить его».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 Хегенер молодо-задорно засмеялся. — Ева горчится. Почему? — Будь ее воля, она посадила бы меня в теплицу и не выпускала из нее. Она хочет, чтобы я протянул подольше. Не могу сказать, что я разделяю ее желания. Они уже шли по городу в направлении дороги, ведущей к гостинице. Хегенер приветствовал взмахом трости торговцев, стоявших перед своими лавочками. — а проходя мимо двух женщин с колясками, он коснулся рукой полей шляпы. Казалось, тут все знают Хегенера. Люди тепло улыбались и говорили, что они рады его возвращению. «В Америке», — заметил Хегенер, — «маленькие города — последний бастион корректного поведения. Вражда может длиться на протяжении многих поколений, но каждый понимает, что он живет среди людей и должен вести себя соответственно».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 и время от времени падали на просеку. «В отличие от большинства людей моего возраста», сказал Хегенер, стряхивая снег с норкового воротника, «я не радуюсь весне. Люблю зиму». «К счастью, весна придет не скоро». Поэтому Майкл встает еще один вопрос. Он с легкостью назвал Майкла по имени, подчеркивая этим, что беседа, которую они вели, возможно только между друзьями. Вы действительно собираетесь провести здесь весь сезон? Пока не передумал. Хаггинер кивнул. Ева говорила мне, что вы еще не решили насчет коттеджа. Я искренне надеюсь, что вы воспользуетесь нашим предложением. Понимаю, что вам вполне посредством оставаться в Альпине сколь угодно долго. Но провести три месяца в гостинице даже такой комфортабельной, как моя, улыбнулся он, это на кого угодно тоску нагонит. Должен признаться, тут есть и с нашей стороны интерес. Мне приходится выезжать из города по делам или в бостонскую больницу. Иногда я отсутствую неделями. Я боюсь оставлять Еву одну с 70-летней служанкой, которую и пушечный выстрел не разбудит. Помимо прочих достоинств, она еще и говорит только по-немецки. Во время сезона, да вы наверняка уже об этом слышали, в город наезжает много крайне неприятных молодых поклонников горнолыжного спорта. Если им не удается раздобыть денег иным способом, а порой и просто так они занимаются воровством. С недавнего времени стали появляться компании наркоманов. Они курят марихуану, вводят себе героин и предаются прочим современным забавам. За последние годы случилось несколько происшествий. Кое-кто угодил за решетку, был и поджег. «Ева вам не рассказывала, почему нам пришлось перестроить дом?» «Нет». Прошлой весной мы на несколько дней уехали в Нью-Йорк, и в усадьбе осталась одна старушка. Несколько молодых людей, а если верить полиции, с ними были и девушки, забрались в дом. Вероятно, собака лаяла, и они ее застрелили. Да, застрелили. Бруно у нас недавно. Эти люди перевернули все вверх дном, сорвали шторы, перебили фарфор, взломали дверцы шкафов, и изрезали висевшую там одежду и в довершении всего нагадили на пол. Служанка все это время безмятежно спала. Их так и не нашли. Вы понимаете, что не хотелось возвращаться в руины. Темный старомодные дома и так нуждался в перестройке. Но теперь я храню в ящике стола старый добрый Смит Вессон 38-го калибра. Ваше присутствие сдерживало бы грабителей. Если вы переберетесь в коттедж, я покажу вам, где лежит револьвер. «Вы когда-нибудь им пользовались?» «Нет». «Не беда. Стреляйте с десяти футов не более, и все будет в порядке. С такого расстояния не промахнетесь». Перспектива стрелять с десяти футов не делала коттедж более привлекательным для Майкла, но он не мог отказать Хагинеру. Кали уже испытал, чего он стоит на горе, а теперь, чувствовал Майкл, проверялась его смелость. «Я перееду, когда вы скажете, что все готово, без колебаний», — ответил Майкл. «Уверен, вы останетесь довольны. К тому же нам будет удобно играть в трик-трак. Иных вмешательств в вашу жизнь можете не опасаться». Внезапно Хегенер остановился и закашлял. Звук был непереносимый. Он рвал нервы. Сбоку от дорожки стояла скамейка. Хегенер сел на нее, прижал платок к карту. Кашель не утихал. Когда приступ кончился, Хэггенер взглянул на платок. «Крови нет», — спокойно сказал он. «Сезон начинается неплохо». Опираясь на трость, он встал. «Пойдем дальше?» Майклу хотелось взять его под руку, но он знал, что это вызовет у Хэггенера протест. Они пошли. Теперь уже не так быстро, как прежде. До гостиницы оставалось несколько сот ярдов. Приблизившись к ступенькам, они услышали фортепианную музыку. «Мой друг», — сказал Майкл, — «профессиональный музыкант. Если в доме есть пианино, он обязательно его разыщет». Хагенер прислушался. «Шуберт. Отличное исполнение». В Нью-Йорке, в баре, где играл этот бедняга, произошла драка, появилась полиция и обнаружила, что у него нет разрешения работать в США. Хозяин тут же его выгнал и больше в этом городе ему нигде не устроится. «В какое время мы живем?» — грустно заметил Хегенер. «Без разрешения властей человек не имеет права играть на пианино». Они вошли в гостиницу. Возле лестницы Хегенер сказал «Спасибо за чудесную прогулку», — он лукаво улыбнулся. «Я, как всегда, заговорил вас. У меня до последнего времени были крайне ограниченные возможности по части общения». До завтрашнего утра, если солнце не скроется. Он стал с трудом подниматься по ступенькам. Майкл спустился в бар, расположенный в цоколе здания. Антуан, полностью отдавшись игре, сутулился за инструментом. Во рту он держал сигарету. Его печальные темные глаза щурились от дыма. Зеленые лыжные штаны Антуана пузырились на коленях. А неопределенного цвета свитер на три размера больше выглядел так, словно он долго пролежал на морском берегу, омываемый волной прибоя. На ногах у него были низкие зашнурованные лыжные ботинки. Последние пятнадцать лет Майкл не встречал в горах подобной обуви. «Антуан!» — громко, чтобы француз слышал его на фоне музыки, — позвал друга Майкла. Антуан перестал играть, вскочил и обнял Майкла, не вынимая сигареты изо рта. «Монвье», — сказал он, — «ты выглядишь как бог». «А ты как ослиная задница», — ответил Майкл. «Где ты раздобыл свою экипировку?» «В этой одежде я провел немало славных дней в Альпах», — гордо заявил Антуан. «Я к ней привык. Да и в конторе лыжной школы она произвела хорошее впечатление». «Что ты делал в лыжной школе?» — чуе неладное спросил Майкл. «Едва взглянув на город, я решил здесь остаться». «Для этого, — подумал я, — нужны деньги. Поэтому я и отправился в лыжную школу». «Хозяин школы. Крупный мужчина по фамилии Калли там присутствовал?» «Нет, только очаровательная девушка. Я объяснил ей, что я француз, опытный инструктор, член Французской Федерации Горнолыжного Спорта и твой друг, и спросил, нуждаются ли они в моих услугах». «Врешь, — недоверчиво сказал Майкл. Честное слово». «Тебе вообще приходилось стоять на лыжах?» «А оставь свой циничный тон, Монами», — мой друг, — обиженно произнес Антуан. «Я играл на пианино в Мажеве, Куршевала и в в местах, по сравнению с которыми этот город — последнее пристанище стареющих ревматиков». «Одно дело играть на пианино», — заметил Майкл, «а другое — кататься на лыжах». «Да, кстати», — сказал Антуан, — «этот инструмент порядком расстроен». На твоем месте я обратил бы на это внимание администрации. Ты правда умеешь кататься? Сейчас это не имеет значения. Как сказала очаровательная девушка, скоро сюда прибудет много канадцев, а они любят, чтобы их учили по-французски, особенно дети. Я сказал, что я мудрый и терпеливый специалист по детям и начинающим. Им-то какая разница? Когда они увидят тебя в этих штанах с пузырями на коленях и в ботинках со шнурками, они надорвут животы от смеха а затем поколоть от меня дубинами. «Если это так важно, — с достоинством сказал Антуан, — я облачусь в нелепые доспехи и буду выглядеть ком-эльфо. Прилично. Что же касается мастерства, тут я надеюсь на тебя». «Что ты хочешь этим сказать?» «Мне вовсе не обязательно выходить на работу прямо с завтрашнего дня», — пояснил Антуан. Так сказала очаровательная девушка. «Основная масса хлынет перед Новым годом». А пока мой добрый друг Майк оденет меня по моде Гринхоллу, отведет в безлюдное место подальше от любопытных глаз, слегка подправит мой стиль и проинструктирует, как следует обучать детей и, на всякий случай, взрослых, которые никогда не стояли на лыжах. Тогда, если кому-то придет в голову устроить мне экзамен или, если им что-то не понравится, я могу сказать, это новая французская методика». Майкл расхохотался. «А знаешь, Антуан, у тебя это может получиться». После ленча я тебя экипирую, и мы пойдем за гостиницу. Там есть небольшой склон, и все сразу станет ясно. Учти, гора — это не пианино. Летя в пропасть импровизации, не спасешься. Уверен, с таким учителем у меня все получится. Я молод, — Антуан пожал плечами и уточнил. Достаточно молод. У меня есть чувство ритма. Я не боюсь мороза. Мне действительно доводилось кататься. Я видел классных горнолыжников, лучших в мире. В моей игре нет ничего оригинального, у меня дар подражания. Я могу копировать манеру Артура Рубинштейна, Фетса Уоллера, Дженнис Джоплин. Очень скоро, не сомневаюсь, я овладею твоим стилем, если не сравняюсь с тобой в скорости и репутации. У меня терпение вора-медвежатника. Видишь ли, взволнованно сказал он, мне позарез необходимы деньги. монг как я в них нуждаюсь. Я должен заработать их где-нибудь там, куда иммиграционные власти не суют носа. В Нью-Йорке я чувствовал, что они обложили меня со всех сторон, словно индейцы из вестерна-фургон-переселенца. Майк, серьезно продолжал он, мне нравится в Штатах. Я полюбил эту страну. Я не могу вернуться в Париж. Я все там перепробовал и нигде не добился успеха. Окей, неохотно согласился, тронутый его словами Майкл. Попробуем. — За результат я не отвечаю. Я дам тебе денег продержаться до Нового года. — Я знал, что на тебя можно положиться, — вскричал Антуан, бросился к пианино и извлек из него три победных мажорных аккорда. — Замолчи. Я поднимусь к себе, приму душ и переоденусь к ленчу. — Кстати, где Сьюзан? Отсыпается после ночи, проведенной за рулем? — Черт, с два, — возразил Антуан. — Она женщина дьявольской энергии. Пошла кататься. Ей не терпелось попасть на гору. «Как она?» Антуан вздохнул. «Водит меня за нос. Ты, помнится, мне говорил, что вы с ней просто друзья. Она так считает огорченно, — сказал Антуан. А я от нее без ума. Она необыкновенно заводная женщина. Тут я на тебя не похож. Один взгляд, и я сражен. Вечно так. Одним вроде тебя все?» Другим, вроде меня, ничего. Первые, те, которым все не придают этому значения, а вторые только об этом и думают. Она вернется к Ленчу, спросил Майкл, не желая вступать в философскую дискуссию. «Кто знает, — сказал Антуан, — она не посвящает меня в свои планы. Ладно, если она придет, поедим все вместе. Кормят здесь прекрасно. Я остаюсь тут навсегда». «Посмотрим на твое поведение», — сказал Майкл и направился к лестнице. Антуан повернулся на винтовой табуретке и заиграл печальную импровизацию на тему завити клоунов».